Сахион стряхнула грязь с ботинок. Днем небо было совершенно ясным, но с каждой минутой мрачнело все больше. Стоило ей доехать до платного выезда на шоссе, как полил дождь, будто только ее и караулил. Девушка зашла в круглосуточный и выбрала самый нецветастый черный поливиниловый зонт с сердечками, чтобы хоть как-то защититься». Она обещала приехать к восьми вечера, но простояла в пробке лишних двадцать минут и уже опаздывала. Светофор не желал менять цвет, а дождь все усиливался. Кофе, который она купила на вокзале, уже давно остыл. — Я здесь! — крикнул Джон Хён, стоявший рядом со светофором. Он опустил стекло и приветственно махал ей рукой. Сэ вылила остатки кофе на асфальт и села к нему в машину. «Как ваши колени?» Она лишь кивнула, избегая прямого ответа. «Из-за дождя пробки нешуточные, да ведь?» «Я так и думал. Вам должно быть совсем непросто каждый день ездить на работу и возвращаться обратно». «Все так живут, что уж тут». «Все равно. У вас ведь такая непростая работа». «Для чего вы захотели встретиться?» «А, точно, секунду». Джон Хён остановился перед вокзалом, Вытащил блокнот, пролистал его и, наконец, заговорил. «Вы же рассказывали, что не нашли, кому принадлежат отпечатки, правильно? Я все не мог перестать об этом думать. Как вы считаете, может ли преступник быть несовершеннолетним?» Тишину салона нарушали звуки ударявшихся о лобовое стекло капель дождя и стирающих их дворников. Сахион следила за их движением, не говоря ни слова. Полицейскому было неловко от ее молчания, и он продолжил. «Конечно, он вряд ли мог проделать это все самостоятельно. Но что, если он был сообщником убийцы? Знаю, сложно понять, к чему я клоню, но вполне может быть», – перебила его эксперт. «Правда? Если подумать, то такой вариант возможен», – продолжил Джон Хён, воодушевившись тем, как легко она с ним согласилась, несмотря на считываемое во взгляде напряжение. «Но как вы к этому пришли? Вчера я встретился с женщиной, которая в прошлом обнаружила одно из тел. Нет, я не забыл о вашем совете. Но последнее время нашей опергруппе стало как-то полегче, а следователь Пак смог раздобыть дополнительные материалы по делу 2000 года. Показания свидетельницы из Пхёндхэка. Она все еще живет в Йончхоне, поэтому я съездил с ней поговорить». Сэхён пристально смотрела на юношу, и тот отвернулся, не выдержав ее пронизывающего взгляда. И, лишенным любых эмоций голосом, поторопила она. В общем, женщина сказала, что в тот день видела там девочку, скорее всего, младшеклассницу. Судмедэксперт вдруг рассмеялась. Джон Хион не договорил и наклонил голову, пытаясь понять, в чем дело. «Хотите сказать, что та девочка была сообщницей убийцы? Но прошло уже 20 лет». Если быть точным, 23 года. О том и речь. Если тогда она училась в младших классах, то сейчас ей за 30. Верно. Но я хотел сказать, что отпечатки детей ведь не вносятся в систему. Поэтому если преступник похитил ребенка и использовал его в своих целях... Джон Хён снова замолк, услышав раздраженный вздох. Ему стало неловко, что он так зациклился на своих эмоциях и не мог перестать связывать новые убийства с тем из детства. «Вы договорили?» «Простите, я все уточню, и тогда снова с вами свяжусь. Давайте я вас подвезу до дома, все же дождь идет». «Не надо. Мне нужно заглянуть в участок. Вам туда же? Если я доставляю вам неудобства, можете высадить меня у моста». «Понял хорошо». Джон Хён посмотрел на собеседницу, делая вид, что проверяет, пристегнулась ли она. Она выглядела еще более утомленной, но взгляд был на удивление проницательным и ясным. «Сегодня произошло еще кое-что. Я, наконец-то, нашел то, что связывает обеих жертв». «Это, наверное, было непросто», — язвительно ответила Сохион. В машине сразу стало тихо. «Девушка вела себя так, будто ничего не произошло». Но Джон Хиону с каждой минутой молчания становилось все более некомфортно. Все это время она внимательно слушала все его рассказы, подмечая детали, которые он мог упустить. Именно она помогла развернуть зашедшее в тупик расследование. Но последнее время она почти не реагировала на его слова. Должно быть из-за усталости. Джон Хион переживал, что взвалил на ее плечи слишком многое, рассказав о своем прошлом. Хотя могли быть и другие причины. Вдруг ей было не особо хорошо, какие-нибудь проблемы со здоровьем. А может, возникли сложности на работе. Он не мог напрямую ее спросить, понимая, что у них совсем не те отношения. И все-таки его мысли раз за разом поворачивали в этом направлении. «Остановитесь вон там, пожалуйста». «Что? Где?» «У банка впереди». Джон Хён остановился. Сахион отстегнулась и поспешно вышла из машины. «Не надо меня дожидаться», — сказала она на прощание, закрывая дверь. Девушка перешла через все четыре полосы движения и направилась к ресторану, в котором подавали кашу. Джон Хён не успел и моргнуть, как она скрылась из виду. В замешательстве он тоже вышел из автомобиля и добежал до пешеходного перехода. Войдя в кафе, он встретился взглядом с сидевшей у дверей Сахион. Та удивленно взглянула на него, словно не понимая, когда он успел так промокнуть. «Нельзя вот так переходить дорогу, особенно такую широкую. Если бы вас заметила дорожная полиция, без штрафа бы не обошлось». Эксперт с придыханием рассмеялась, будто посчитав его слова полной ерундой. Услышав это, Джон Хён сразу расслабился. «Значит, вы прибежали, чтобы выписать мне штраф?» «Нет, не за этим». Просто из-за этого дождя захотелось теплой каши. И юноша немедля сел напротив. Кажется, с первой их встречи девушка похудела. Он решил больше не мучить ее разговорами о деле, поэтому просто налил воды и передал ей стакан. Сахьон залпом его опустошила. Тогда Джон Хён взял свой и быстро выпил все до последней капли. «Если пить, то вместе». Она лениво посмотрела на свой пустой стаканчик и сделала вид, что тоже пьет. «Вы всегда так интересуетесь другими людьми?» «Вам так показалось?» Слегка сощурившись, спросил он. «Да. Не говорите, что это только я такая счастливица?» «Нет, конечно. Просто мы друг другу помогаем. Я и с другими веду себя так же. Сомневаюсь. Вы же изгой в своей группе, разве нет?» Прямолинейный вопрос вызвал у него улыбку. «Нет, мы все очень дружны. Больше всего я не люблю, когда люди друг друга игнорируют. А вот мы постоянно что-то обсуждаем, делимся мнениями. Конечно, они могут отличаться, но при расследовании это нормально». Искренне ответил Джон Хён. «Но я признаю, что раньше мне было тяжело. Однако сейчас все стало намного лучше». Немного посомневавшись, он взглянул ей в глаза и серьезно продолжил. «И в этом есть и ваша заслуга тоже. Видимо, поэтому я так часто о вас думаю». По окну били дождевые капли. Классическая музыка, звучавшая в ресторане, идеально сочеталась с погодой. Сэхён придвинула к юноше пустой стаканчик, и он тут же наполнил его водой. В этот раз она подождала, пока он нальет и себе». Но он не сделал и глотка. Вдруг зазвонил телефон, и он сразу ответил. Чон Джон Хён, слушаю». На той стороне что-то быстро заговорили. Сэ -хён откинулась на стул. Ей совсем не нравилось, что между спинкой и ее телом оставалось пространство. Она спрятала руки под столом и начала ковырять ногти. Наблюдая за Джон Хёном, она пристально следила, как меняется его лицо, становясь все более задумчивым. Он был таким простым, но одновременно и сложным. Сразу бросался в расследование с головой, получив от нее подсказку. Но, видимо, из-за детской травмы останавливался, стоило делу дойти до конкретных жертв. Поэтому, если бы появился новый труп, ситуация развернулась бы удачно именно для Сахион. Ведь тогда полицейский снова бы углубился в текущее расследование, бросив давние дела». Она поднялась с места и подошла к Джон Хёну, который только закончил разговор. Она стряхнула с его плеча капли, надеясь, что он навсегда останется в неведении.